Алиса уже привыкла к сюрпризам и совершенно не удивилась этой встрече. Синяя гусеница томно курила кальян, не обращая никакого внимания на то, что творилось вокруг. Ты <свyt> <свyt> кто такая? Сейчас право <кхи> <кхи> Не знаю с ударня я. <кхи> знаю, кем была сегодня утром, но с тех пор я уже несколько раз менялась. Ну что это ты несёшь? Ты в своём уме? Не знаю. Должно быть в чужом. Не понимаю. Я и сама ничего не понимаю. Столько превращений в один день. Вот видишь, всё куда-то движется и во что-то превращается. Чем же ты недовольна? Ну я же становлюсь маленькой, когда мне надо быть большой, и наоборот. Это да очень неудобно. А ты кучишь с одной стороны, подрастешь с другой у меньшести. С одной стороны чего и с другой стороны чего? Гриба. Алиса смотрел на гриб, пытаясь определить, где у него одна сторона, а где другая. Гриб был круглый. И это совсем сбивало с толку. Черестно. Какой из них какой? Теперь этой глупейшей неопределенности будет по-меньшим Дорогой чеширский котик, скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А-а-а, куда ты хочешь попасть? А мне все равно только бы попасть куда-нибудь Э-э, тогда всё равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадёшь. Нужно только долго идти и никуда, хм, не сворачивать. А что за люди тут живут? Вон там живёт шляпный делмастер, а вон там живёт мартовский заяц. Он всё равно к кому-то попадёшь, оба они хм, <соль> не в своём уме. Мастер столько возился с болванками для шляп, что вконец обалванился. Теперь его зовут Болванщик. Ну а Мартовский заяц вконец окосел. Нет, от весеннего Мартовского сулнцеца. На что мне сумашечь? Хм, ну, ничего не поделаешь. Все мы здесь не в своём уме. И я, и ты. А можете вы Исчезать не так внезапно, сэр. Хорошо. Да. Видала я котов без улыбок, но улыбку без кота такого я ещё не встречала. Пройдя немного дальше, она увидела домик Мартовского зайца. За столом пили чай Мартовский заяц и балванщик, между ними крепко спала И мышь Соня. Занято, занято, мест нет. Ну как это нет? Ты пи, вина. А я что, ты его не вижу? <связь> Ещё бы, его здесь нет. А зачем же вы мне его предлагаете? Это невежливо. А ты уселась без приглашения. Это тоже невежливо. У вас есть только трое, а приборов гораздо больше. Ну, разве было бы лучше, если бы нас было больше, а чашек меньше? Думай, что говоришь! Я всегда говорю то, что думаю, и думаю, что говорю! Ха-ха-ха! Но это же не одно и то же! Ты так чего доброго скажешь, я вижу то, что ем, или я ем то, что вижу? Мне кажется, вы попросту теряете время Как бы не так, время не потеряешь Не на такого напали Конечно, конечно, я с вами согласна Ты с ним, небось, никогда не разговаривала? Может, я и не разговаривала, но зато не раздумала, как убить время Оно этого не любит Вот, а с нами Она поссорилась. И теперь у нас всё время 6 часов. И всё время пора пить чай. Мы даже посуду не успеваем помыть. Боже, в жизни не видела такой глупищей компании. Нет, скорее, скорее отсюда в сад. Скажите, пожалуйста, зачем вы красите эти розы? Ха-ха-ха! Понимаете, барышня, нужно было посадить белые розы, а мы, ой, дураки, посадили красные. Если королева узнает, плакали наши головы. ой, картош, подумала Алиса. Это слово звучало как-то не так, но она не знала, как поправиться. Может, и ей надо было броситься ниц при виде столь блистательного шествия. Однако никаких правил на этот счёт Алиса не помнила. Зачем устраивать шествие, если все будут падать ниц? Никто ничего тогда не увидит. Это что такое? Ваше Величество, они ну, хотели... Ну все ясно, отрубите им головы. Не бойтесь, я вас в обиду не дам. Ну как? Пропали головы, Ваше Величество. Отлично. Сыграем в крокет. Сыграем. Все по местам. Колова, странно, что кто-то ещё уцелел. М-м, ну, как дела? С кем ты разговариваешь? Это мой друг, Чеширский кот. Разрешите представить. Ну, мне не нравится. Впрочем, пусть поцелует руку, если хочет. Спасибо, но что-то не хочется. Полачка мне. Вы отрубите ему голову! Нельзя же отрубить голову, если кроме головы ничего нет Раз есть голова, значит можно рубить! Я думаю, я ещё подумаю А его будут судить королевским судом Не зря дана нам пара рук Без них не жизнь, а мука Чем хлопать по лбу, если вдруг на лоб садится муха? Другое дело – голова Зачем она бывает? Николя головой трава гвоздей не забиваю. Пусть у одних она пуста, другим её морочит, но каждый явно не проста терять её не хочет, но каждый явно не проста терять её не хочет.